Закат крупным оранжевым диском озарив напоследок Васильевский остров коснулся прохладных вод Невы и через мгновение растворился в надвигающемся на столицу сумраке. Над Санкт-Петербургом постепенно нависала темная покрывала ночи, скрывая собой красоту и величие города, названного в честь святого Петра, небесного покровителя царя-основателя, но со временем ставшего все больше ассоциироваться с именем самого Петра I, предка правящего государя Александра III. Город исторически и культурно связан с рождением Российской империи и вхождением России в историю в роли европейской великой державы. На больших улицах, как Невский проспект, то тут, то там стали зажигаться фонари. Новые электрические создавали серьезную конкуренцию старым, керосиновым и масляным, вытесняя постепенно последние из обихода. Но небольшие улочки так и оставались неосвещенными. На них то и дело мелькали какие-то непонятные тени, и запоздалые прохожие старались обходить такие места стороной. В городе начиналась совсем иная, незаметная днем жизнь. Рестораны открывали свои двери настиж, приглашая состоятельных столичных жителей окунуться в мир отчасти греховной, замешанной на и винопитии и всем том, что называется человеческим пороком. Трезвый боцман не был исключением и славился тем, что в его стенах с наступлением вечера отказаться от предлагаемых соблазнов смог бы лишь человек, но очень строгих правил – посему публика валила в эти двери греха бесконечно, платя за пороки довольно приличные суммы. Здание ресторана, открытая терраса и даже небольшая пристань у реки были обильно освещены небольшими электрическими фонариками, создававшими праздничность обстановки. Фонарики присутствовали и на лодках, в которых подвыпивший мужской контингент Посетителей охотно уединялся с особами женского пола, не утруждающими себя этикой поведения. Электрические фонари считались роскошью для этого времени, но владелец ресторана мог позволить себе такое, ведь ресторан приносил баснословные прибыли, причем не все пути, ведущие к такой прибыли, были законными. «Ну что, господа хорошие, приступим!» Сквозь шум пьяных голосов и громкой музыки раздался густой прокуренный бас. В небольшой комнатке в подвале трезвого боцмана за круглым столом, освещаемым мерцающим огоньком большой восковой свечи, сидело шесть человек. Еще несколько стояло несколько позади. Лиц по причине плохой освещенности почти невозможно было разобрать, но этого и не требовалось. Присутствующие хорошо знали друг друга, а посторонним, тем более если вдруг нагрянет полиция, видеть их было ни к чему. Зачем собрал в такой час? Раздался из темноты недовольный голос Бородача. Самое веселье в ресторане. Пожрать бы, да с бабой какой на лодочке повеселиться, а не сидеть в этой духоте и вони. По понятиям жить должен. Тебе лишь бы веселиться. Грубо прервал бородача, начавший разговор человек. Серый с иголочки костюм, подогнанный по фигуре аккуратно уложенные волосы, перстень с черным драгоценным камнем, просеченным тонкими белыми прожилками, арабский оникс в огранке Кабушон, говорили о том, что человек занимал не последнее место в темном мире столицы. Человек сверкнул глазами на бородача и с усмешкой добавил. «Тому же как ты лодкой-то править собрался с одной рукой? По кругу плыть будешь, у мадам голова закружится». «А может, мне того и надо?» Раздался дружный хохот, пламя горевшей свечи дернулось и заплясало, оставляя блики на лицах присутствующих. «Да ладно, тоже мне, братва и уважаемые люди!» Обидчиво отозвался без руки бородач. Разберемся как-нибудь. С любой бабой можно найти общий язык. Может, она грести будет. Не подумали. Угомонились все, оборвал смешки главный. Не о том речь сейчас. И точно не про бабу. Не как-нибудь, передразнил однорукого лавеласа человек в сером костюме, поднимая руку, нарочито показывая перстень. «А так разобраться надо, как того требуют от нас, иначе будешь до гробовой доски на своей повозке по городу колесить, и еще и без ног! А ты не пугай, пуганные мы!» «Нет, не понимаешь ты своей ответственности!» «Хватит лясы точить!» – произнес сидевший справа отговорившего здоровый амбал. «Говори по делу! Зачем звал? Честной народ в нетерпении знать!» Человек в сером костюме осмотрел, не торопясь присутствующих, выжидая соответствующую паузу, показывая тем самым, что он владеет ситуацией, и положил руки на стол. Перстень красиво заиграл в отблеске свечи. «Так вот, господа хорошие!» «Предстоит крупное дело. Заинтересованные люди просят помочь». Тут говоришь, и вновь сделал паузу, посмотрев на безрукового бородача. «Ну, не томи!» – бурт Амбал. «Помочь убрать действующего императора!» Негромко произнес человек в сером костюме. По комнате разлилась тишина. Без руки Бородач закашлялся, поперхнувшись слюной. Присутствующие недоуменно уставили свои мрачные вызоры наговорившего. И зачем нам такие хлопоты? зловеще прошептали из темноты. Пускай, господа и дальше тешатся в свои бунты и свержения. Моя хата с краю. С золотом платят золотом империи, самой звонкой монетой мира!» «И много? И зачем нам это золото империи, если мы все поляжем? Кой толк мертвым от золота?» «Понимаю, господа хорошие, что дело иного толка», — продолжил он. «Это не контрабанда, не проститутки, не мошенничество, чем мы привыкли заниматься». И что приносит неплохой, а главное, проверенный доход. Это иное дело. И за положительный результат нам заплатят золотом столько, что до конца жизни можно не думать о деньгах совсем. Понимаете? Оцените масштаб сделки. Бородач снова закашлялся. «Не буду тянуть кота за причинное место». Нетерпящим возражения, сказал человек с перстнем, скажу сразу, дело опасное, но если выгорит, будем кататься, как сыр в масле. Стоит рискнуть. Мы же рисковые, господа, или нет? Уж больно мягко как-то стелишь, заметил Амбал, против конвойцев с ноганами и финками. Да что за бред-то! «А кто сказал, что так будет?» – нахмурился вожак. «Я?» «Это твой бред, твои домыслы. У меня же отряд будет оснащен даже ручными бомбами, плюс стрелками верными помогут. Будут действовать офицеры из укрытия и отстреляют всех. Для них это охота и развлечение». «Ох уж эти господа голубых кровей, не верю я им, подведут под монастырь в первый раз, что ли!» «А ты не ссы!» Неожиданно отозвался бородач без руки. «Ты об имперском золоте думай, дело стоящее, или пан, или пропал, надоело мне мелочевкой заниматься». И, обратившись к человеку в сером костюме, добавил «Говори в деталях, что нужно делать». Человек с перстем подробно описал весь план готовящегося покушения и объяснил каждому его непосредственную задачу. Громкая музыка, доносившаяся сверху из ресторана, заглушала порой говорившего, и ему приходилось говорить громче, что было нежелательным, ведь полицейские шпики могли оказаться здесь совсем неожиданно. «Назад хода нет! Вы все теперь подписаны!» так как знаете о его сути. Выход один, или завтра идем вместе, или же...» Тут говоривший сложил пальцы на руке с перстнем в виде дула пистолета и сделал соответствующий жест, дунув затем на воображаемое дуло. «Сам резать буду!» В дверь комнатки постучали известным всем кодом, обозначавшим опасность. «Завтра здесь утром!» Негромко выпалил человек в сером костюме и задул свечу. Расходились быстро в темноте, ориентируясь по лишь им известным знакам. А наверху в ресторане все так же играла музыка, и пьяные голоса, перекрикивая друг друга, горланили очередную песню. «О, ваше сиятельство, и вы здесь!» Шутливо высказался Билл и заметил на пристани знакомую фигуру в парадном мундире, Чуть в стороне пришвартованной к пристани стоял раздовая пары пароход, на котором государь любил отправляться в короткое путешествие, чтобы полюбоваться крестными видами. «Так а как же без нас-то?» Поворачиваясь навстречу другу, ответил широко, улыбаясь и обнажив крепкие белые зубы, граф Суздалев. «На том и сиятельство, чтобы светить и сиять, подобно слиткам золотым имперским». «Ты, Ваня, как будто не знаешь, что не все то золото, что сияет!» Все так же шутривым голосом заметил Микола. «Рад видеть вас, господин штабс-капитан!» «Да ладно, господин Подъясаул! Мы с тобой огонь и воду прошли! Мы и есть золото империи!» – отозвался граф. «Во-во! Осталось медные трубы пройти ваше сиятельство, и тогда полный комплект будет!» – продолжил билый. Это ты о том, что награды у нас золотые на груди засияют, наивно произнес суздарев любовно поглаживая себя по орденам. Это я о том, подъесаул сделал короткую паузу, как бы нам с тобой самим не засиять по-другому и не загреметь золотым звоном подметные фанфары. Типун тебе на язык, Николай Иванович, я ведь только жить начинаю, откуда столько пессимизма, друг мой, не унимался Суздарев. Такие люди, как мы с тобой, есть самое, что не на есть золото. Любую корону украсим. Настоящие бриллианты». «Ага, бриллианты». «Эх», — глубоко вздохнул Билый, — «твоими бы устами...» «Только золото все одно метал, стало быть тяжелой, может и утонуть. Разумеешь, о чем я?» Суздалев слегка посерьезнел, глядя в глаза однополчанина. Да и чуйка моя казачья подсказывает, что сияние этого золота фальшивое. Ладно, Микола, не нравится мне твой настрой. Бери себя в руки, радуйся солнцу, дню, влюбись, что ли. Ах, что это я, у тебя же жена в станице, красивая, да ладно, краши нет, ободряюще сказал граф. Прорвемся под Исаул. А ты не задумался, друже. Спокойным и монотонным голосом произнес казак, почему в этот раз приглашение на сие мероприятие поступило не от государя. А, протянул Суздарев, значит, и тебе полковник отписал лично. Знаешь, я как-то не задумался над этим пунктиком, зная характер нашего императора, вполне допускаю, что полковник действовал по его распоряжению. Может, торопился куда? Микола усмехнулся у сына ветренностью своего друга, но виду не подал. Лиха, беда, начала!» – вымолвил он негромко. Что? Спросил Суздарев, не расслышав сказанного, но ответа не последовало к пристани стремительно подъехала карета государя и мягко остановилась, качнувшись на рессорах. Чуть позади, как и полагается, верхом следовали казаки императорского конвоя. Заметив подъезд Саула, отдали ему честь. белый с Суздалевым ответили. Два казака спешились и быстрым шагом подошли к карете. Один из них, слегка наклонившись вперед, открыл дверцу. Из кареты показалась громадная фигура императора в сопровождении супруги и детей. Суздалев с Билым на вытяжку. Император, скользнув по ним безучастным взглядом, посмотрел на супругу и, протянув ей руку, направился к пристани. «Ваше императорское величество!» — раздался громкий голос, в котором чувствовались нотки услужливости. По трапу, состоявшего на парах парохода, скатился торопливо полковник и быстрым шагом подошел к царской чете. «Ваше императорское величество!» — повторил он. «Все готово к отплытию!» что ж полковник посмотрим посмотрим отозвался государь и пристально взглянул на пожа добавил а все ли готовы к отплытию полковник понимающе посмотрел на императора и негромко добавил так точно ваше величество все приглашенные уже на борту александр третий оглянулся и, вновь посмотрев на полковника с легкой иронией, добавил, указывая на стоявших чуть поодаль Суздалева и Билова. «А эти господа...» «Виноват, Ваше Величество!» — сконфузился полковник. «Что ж, раз все готовы и все готово, то отправляемся!» Громкий бас государя разлился в утреннем разреженном воздухе. Билый и Суздалевым проследовали за государем. Последним на борт поднялся полковник, в торопях споткнувшись от трапы и с трудом удержавшись на ногах, толкнув при этом нехотя Суздалева. «Прошу простить!» – недовольно извинился полковник. Суздалев лишь небрежно склонил голову в ответ, показывая свое полное равнодушие. Монаршая чета поднималась на верхнюю палубу, дети с гувернантками ушли в каюту И полковник поспешно засеменил за государем, подыбаясь по лестнице и ступая лишь на носки сапог. Суздалев проводил офицера снисходительным взглядом и замер. На верхней палубе стояла та, для которой он готов был завоевать полмира. Да что там, полмира! Жизнь отдал бы без сожаления. На ней было роскошное платье бледно-голубого цвета, шляпка в дань моде. Того же цвета было видно, как баронеса Исмайловская в глубоком реверансе присела перед государем и его супругой в знак приветствия. Те слегка наклонили головы в ответ. «Она! Ангел!» Губы графа Суздалева зашевелились, глаза затуманились. «Кто? Полковник?» Едва сдерживая улыбку, произнес Билый. «Еще слово, и окажешься за бортом!» Незлобно парировал Суздалев. «Нам только этого сейчас и не хватало», ответил Билый, приобняв друга за плечо. «Хотя знаешь, Иван Матвеевич, мы с тобой и так за бортом, если ты еще не понял». «Поясни», — молниеносно среагировал граф, «что ты имеешь в виду?» «Да что пояснять? Ты видел, как смотрел на нас император, а поведение полковника заметил?» Граф невольно пожал плечами. «Вот то-то!» — добавил подъесаул. — Думаю, точнее, уверен, что в скорости мы с тобой все увидим своими глазами и, возможно, прочувствуем на своей шкуре. Суздалев внимательно посмотрел в глаза от наполчанина. Тот, прищурившись, смотрел, не мигая, в ответ. — Не будь я пластуном! Традиционная ежегодная прогулка императорской семьи на пароходе проходила по одному и тому же маршруту. За редким исключением, конечный пункт прибытия менялся. Об этом знали все, кто был причастен к обеспечению безопасности государя и его приближенных. Отчалив от пристани пароход шел в сторону императорского эрмитажа, огибал стрелку Васильевского острова, выходил к Петропавловской крепости и к мраморному дворцу. После короткой остановки пароход отправлялся к летнему саду, далее к Михайловскому замку, Шереметьевскому дворцу и возвращался к ночи вновь к пристани. Часть маршрута пролегала мимо ресторана «Трезвый боцман», где по обыкновению своему собиралась толпа зевак, чтобы хоть издалека лицезреть монаршие особы и, если посчастливиться, помахать в приветствии рукой. В этом году граф Суздалев и подъезд Саул принимавшие непосредственное участие в подготовке исследования парохода по спланированному маршруту, оказались не у дел. Планирование маршрута проходило без их участия, никто из них двоих не мог достоверно сказать, по каким именно причинам, осталось лишь теряться в догадках. Суздалевскучая скучая, стоял у левого борта, наблюдая то за проплывающими мимо зданиями Санкт-Петербурга, то бросая озабоченные взгляды на свою пассию, графиню Измайловскую, сидевшую в обществе императора и его супруги, на второй палубе. Билл, исследуя своему природному чутью, не оставался равнодушным зрителем. От его цепкого возора не ускользала ни одна деталь – Окинув взглядом обе палубы парохода и сверившись с маршрутом движения, он окончательно убедился в своих догадках и, заметив заскучавшего, одна сумма, решил поделиться с ним своими мыслями. «Что интересного увидел?» Подойдя вплотную к Суздалеву, спросил Микола. «Что здесь может быть интересного?» Безучастно ответил граф, то и дела, поглядывая на вторую палубу. Он выжидал момент, когда баронесса обратит хоть мимолетный взгляд на него. «Да, брат, видимо, влип ты по уши», – подбадривающе подметил Билый. Иван Матвеевич неожиданно поднял руку и помахал сидевшей на второй палубе Измайловской. Та лишь обозначила ответное приветствие, коротко махнул веером – Этот мимолетный обмен любезностями не смог пройти мимо патривого взгляда Александра Третьего. Лизонька, зная крутой нравы императора, невольно взглянула на него. Тот сидел с налившимся краской лицом, сжимая кулаки. Суздарев не мог видеть этого, но он четко видел, как государь сделал движение рукой, и над его ухом повисла физиономия полковника – Чтобы не накалять обстановку, граф отвернулся в сторону проплывающих мимо борта пейзажей и глубоко вздохнул. «Слушай, Ваня!» — нарушил тишину Микола, обращаясь слишком по-свойски. «Ты не заметил ничего необычного?» «Что может быть необычного в повторяющейся из года в год рутине?» С кистым выражением лица ответил граф. «Тебя не укачивает». «Нет, от тебя? От тоски немного». Фу ты! Я же сейчас серьезен, как никогда! Ты приглядись!» Прищурив хитро глаза, настойчиво продолжил подъесаул. «Маршрут изменили!» «Какая необычность!» — отмахнулся граф. «Речная навигация всего лишь боимся сесть на мель!» В прошлом году, как будто не слыша своего друга, продолжал Биллый, мимо ресторана трезвый боцман пароход проходил под вечер. Это повышало безопасность мероприятия. «Ну?» – донеслось в ответ. «Что «ну?» – передразнил графа Казак. «Минут через десять мы будем проходить мимо ресторана. Вторая палуба, где находится император, открыта. Где палатка, в которой государь с его семьей сидели из года в год? К тому же, почему охрану монаршей особо уменьшили? Считал, сколько человек из охраны на борту?» «Не придал значения?» «Понятно», — выдохнул казак. «А какого цвета пуговки на платье баронессы рассмотрел?» «Конечно, голубые дюжина. Два раза пересчитал». «Понятно. Так вот, я про охрану на борту». Суздарев пожал плечами. «Слушай, Иван Матвеевич, не о том думаешь. Баронесса подождет, никуда не денется. Соображай быстрее». «Мы тут, если что, за сохранностью жизни императора смотрим и его семьи не забыл!» Граф дернулся, глаза его прояснились. «Я боевой офицер, прав Микола!» «Распустил я нюни из-за женщины и забыл о безопасности!» Пароход входил в пристани ресторана «Трезвый боцман». Уже была видна открытая терраса ресторана. Граф бросил мимолетный взгляд на вторую палубу. Измайловская, склонившись к борту, кому-то махала рукой. К ней подошли императора с супругой и также начали приветственно махать вниз. Билый посмотрел, и кровь хлынула к голове. К пароходу, насколько это возможно, стремительно подплывали несколько лодок. Среди сидевших в них Билый заметил несколько знакомых лиц. Подъясал, моментально оценив ситуацию, крикнул «Полох!» и помчался на вторую палубу. Из ближайшей к пароходу лодки отлетело что-то черное и круглое. В следующий момент раздался взрыв, вырвав из борта парохода кусок дерева. Густой дым залил вторую палубу, белый в мгновение ока оказался рядом с Измайловской и рывком, дернув ее в сторону, накрыл своим телом. Дым постепенно развеялся, открывая взору под Есаула, ошалевшая от страха лицо императора. Тот сидел в двух шагах от Билова, прижимая к себе свою супругу. По его лицу струилась тоненькая струйка крови из рассеченной взрывной волной брови. «Это что?» – заорал он не своим голосом. «Вы отдаете себе отчет под Исаул, кого спасаете в первую очередь! Вам приказано охранять и спасать меня!» «Прошу прощения, Ваше Величество!» — совершенно хладнокровно парировал Биллый. «Приказано сегодня такого не поступало. Что же касаемо первоочередного спасения, то человеческая жизнь не знает титулов и званий». Она дана Богом, ее следует беречь кем бы ни был человек, царем или же крестьянином. — Что? — вновь заорал император. — Меня с крестьянином сравнивать! Да я вас под трибунал! Сейчас же! И, повернувшись в сторону, Александр Третий закричал «Полковник!». Никто не ответил. Царь метнул взгляд полный гнева на дерзкого казака. Тот, вновь сохраняя спокойствие, ответил «Отдадите ваше величество, ваше право, но только не сейчас». Было видно, как у императора надулись шейные вены и глаза налились кровью. Он хотел еще что-то сказать, но не успел. Билый, выхватив пистолет, целился, казалось, в самого царя. В глазах у Александра Третьего появился животный страх в меня стрелять, — меркнула мысль. Царь зажмурился и прогремел выстрел. Позади раздался страшный стон, и чье-то тело мешком плюхнулось рядом с сидевшим у борта государем. «Не сейчас, Ваше Величество!» — повторил Билый, метясь в очередную жертву. Вновь мертвое тело, сраженное пулей под Есаула, мякло исползло за борт. Государь, ошаревший то ли от страха, то ли от слов под Есаула, сидел ни живой, ни мертвый, прижимая к себе супругу. — Пустите же! — негромко произнесла бородаса Измайловская, отталкивая от себя Билого. Достаточно! Опасность миновала! — Прошу простить, сударыня! — отозвался под Есаул, освобождая Лизоньку из своих объятий. «Но вам лучше спуститься на нижнюю палубу, по меньшей мере там Суздалев, который сможет защитить вас!» «Спасибо!» – сухо ответила графиня, подбирая полы платья. Микола бросил взгляд на императора и, помогая ему подняться на ноги, произнес, «Вам бы тоже лучше сейчас здесь не находиться. Спуститесь в каюту, ваше величество!» Государь, нехотя принял помощи, поддерживая оглушенную взрывом супругу, начал спускаться вслед за Измайловской на нижнюю палубу. Глаза у Суздалева непроизвольно округлились, когда он сквозь прицел старого проверенного боями Смита Вессона увидел спускающуюся вниз процессию. Император высоко держал голову, величественно взирая на свиту. Скулы на побледневшем его лице обострились, Глаза начинали искать виновных и метать молнии. Александр Третий не торопился. Спотевшая рука с револьвером опускалась при каждом шаге первого лица. Вот она цель. Так близко и так далеко. Ваня больше не испытывал никакой злобы и ненависти к императору напротив. Он стыдился за свои действия в прошлом, и кровь прилила к буйной голове так, что уши залили. «Господи — Господи! — прошептал граф, вмиг почувствовав опасность. — Спаси и сохрани! Шаги на трапе замерли, пропадая. Наступила секундная тишина, мир погрузился в вакуум и вдруг взорвался утробным ревом, подошедшим с воды. Граф инстинктивно резко пригнулся, чуть ее не подвело. Вокруг зацокали пули и тут же раздалось характерное шипение. «Граната!» черный комок точно полетел по трап, на котором замерла процессия первых лиц. Супруга императора стала поднимать к лицу белый платок. Глаза ее закатились и тело, потеряв стержень, принялось оседать. Иван увидел полные отчаяния и мольбы глаза баронессы. Голубые они моментом налились тоскливой синевой. Девушка поняла, что сейчас умрет. Губы ее мелко задрожали. «Так же нельзя!» Пронеслась в голове мыслью Суздалева, и он стремительно бросился к гранате в надежде успеть и спасти любимую кузину. И не успел быть первым. Двое приближенных офицеровой свиты оказались проворнее. Сначала один прыгнул на гранату на него, второй поджав губы, следом прыгнул на тела пажей Суздалев. Глухой взрыв разметал офицеров». Билый, услышав отчаянный крик о гранате, высыпал на палубу еще дымящиеся гильзы и, перезаряжая револьвер, прячась зарезным столбом, увидел только окончание момента, отлетевшего к левому борту графа и летящие кровавые ошметки за борт. Не помня себя, но цепко сжимая боеприпасы к оружию, стараясь не потерять ни одного патрона, Микола кубарем скатился со трапа. Внизу столкнулся с императором и уже вместе с другими пажами помог затолкать первых лиц в каюту. «Охранять императора!» — крикнул он, попытавшимся выбраться из каюты офицерам. Двое пажей испуганно дернулись назад в полутемное помещение. «Занять оборону! Вы на корму!» Группа офицеров бросилась выполнять команду. Билый мельком глянул на левый борт, где кульком упал граф. Вот он пошевелился, начал медленно садиться и смахнул кровь с лица, осматриваясь и оценивая ситуацию. В руке его был зажат револьвер. Оружие Иван никогда не выпускал, и сейчас эта привычка сыграла ему на руку. Наконец он увидел Билова, отсалютовал, прижимаясь спиной к деревянному борту парохода, прикрывая глаза. «Двое на левый борт, остальные за мной!» резко скомандовал под Есаул и первым бросился исполнять свою команду. Медлить было нельзя, только вперед сбить натиск. Подъесол открыл беспорядочную стрельбу и опомнился только тогда, когда револьвер клацнул в холостую. В азарте боя, охватывавшем Миколу Билова постоянно, когда пахло жареным, он не заметил, как кончились патроны. Характерные щелчки повторились – Подъясал посмотрел на ставший теперь бесполезным револьвер и засунул его в кобуру. «Шайтан!» — ругнулся негромко казак от досады. Сквозь в борту, образовавшуюся от очередного взрыва самодельной гранаты, брошенной одним из нападавших, Микола осмотрел поле боя. Из шести выпущенных пять пуль достигли целей, причем все эти цели лежали недвижимо. «Дед Трахим был бы доволен таким результатом», – мысленно произнес Билый. «Именно дед Трохим учил малого Миколку воинскому искусству, среди которого стрельбе уделялось особое внимание. И к двенадцати годам парубок Микола Билый мог дать в стрельбе фору многим взрослым станишникам. Теперь наука пригодилась как нельзя лучше». Острый глаз пластуна выхватывал изменяющиеся обстановки боя важные моменты, направляя в сознание наиболее выгодную позицию для овладения ситуацией. Взгляд под Исаула привлек один из нападавших карабкающийся по абордажной веревочной лестнице на борт. Черная густая борода, такие же брови, глубоко посаженные глаза и картофелевидный видный нос показались ему знакомыми. Извозчик «Ты-то что здесь потерял?» В борт рядом с Билым ударили несколько пуль, вырывая куски дерева из досок. «Пора менять дислокацию, иначе не видать ни белого света», подумал подъясал и пригнулся, пряча голову за край борта. «Что ж, вспомним, что такое пластаться». Микола упал на живот и по змеиному пополз к тому месту, где висела веревочная лестница. Из-за борта уже показалась голова того, в ком казак признал извозчика. Оставались считанные метры. Билл не стал более выжидать, ловко вскочил на ноги, одновременно выхватив из ножен шашку. Извозчик уже переносил вторую ногу на палубу, держа в правой руке револьвер и метясь в одного из офицеров свиты. «Эй, любезный!» – крикнул громко подъясаул в один прыжок, оказавшись рядом с нападавшим. Мужик, нахмурив брови, перевел взгляд на Билого и направил револьвер в его сторону. Казак не стал ждать, когда прогремит выстрел, сделал ловкий выпад. Вперед, приседая на одно колено и с силой, стукнул ребром ладони по руке извозчика. Револьвер, грохнувшись о палубу, отлетел в сторону. Лицо извозчика исказило гримаса со злобы. Недолго думая, он той же правой рукой выхватил из-за пояса кривую саблю, больше похожую на бейбут, и оскалившись, попер буром на Миколу. а, -а, -а ваш благородь! вот и свиделись, рыкнул извозчик, сейчас поглядим, какого цвета крови тебя! Билый не ожидал такого напора от бандита, но опыт, полученный в боевых стычках с горцами, сыграл на руку. Он сделал шаг в сторону и повернул корпус влево. Извозчик пролетел мимо, чуть споткнувшись, но равновесие не потерял. Ростом он был чуть повыше Билого и в весе имел значительное превосходство. — Ты каким образом здесь оказался? — спросил подъесоул. — Неужто царь-государь не в милость? А ваша братья, мне вся в немилость, рявкнул в ответ извозчик. Я бы вас всех голубокровых в расход пускал, да с причудами, так что помучились перед отправкой. Извозчик, словно гора, вновь пошел на Миколу, размахивая саблей. Герой, пробормотал казак, улыбаясь. Белый как опытный рубака, сразу определил, что фехтовальщик из противника никакой, но в силе и мощи ему не откажешь. Поэтому единственный способ быстро завершить поединок – это применить все свое умение владеть шашкой. Излюбленным способом рубки у казаков всегда считался косой скользящий удар по месту на теле, где проходят крупные артерии – Это искусство казаки оттачивали с измальства и охотно применяли в бою. Один ловкий скользящий удар, и противник, зажимая артерию, падает, умирая от потери крови. Извозчик шел напролом, как взбешенный носорог. Микола стоял, не шелохнувшись в ожидании момента еще пару шагов, и бандит коснется его своей кривой саблей. Отчетливо была видна кривая злорадная улыбка и гнилые зубы. Извозчик занес руку с саблей и с силой стал опускать ее на тело казака. Подъясаул только и ждал этого момента. Слегка качнув телом вправо, он сделал мгновенный выпад влево, оказавшись чуть сбоку от своего противника, и в тот же момент кавказская шашка, словно бритва, скользнула по шее бандита». Из раны пульсирующими струями потекла алая кровь, заливая лицо и бороду извозчика. Он выронил саблю и правой рукой старался зажать шею слева, но рана была смертельной. Кровь, пульсируя, вытекала, оставляя неровные пятна на палубе. Силы покидали могучее тело бандита. Он грохнулся на колени, заливая своей кровью палубные доски. Микола молча смотрел на его агонию. Добивать не имело смысла. «Все, любезный, ты мертв!» Утвердительно произнес Билый. «Я тебя из того света достану!» прохрипел извозчик, падая без чувств. Тело его задерглось в предсмертных конвульсиях и через мгновение затихло навсегда. «Но это уже вряд ли!» произнес под Саул, вытирая об одежду убитого шашку. Бой был еще не закончен, и пластун, приметив очередную жертву, устремился к ней. В нем проснулся волчий инстинкт, который могла остудить только кровь. Краем глаза посмотрел в сторону суздаля жив по побратим. Иван, услышав стука на стилы знакомое шипение, открыл глаза и увидел в полуметре от себя новую гранату. «Господа, что за манеры!» устало пробормотал граф и, резко потянувшись, схватил гранату и выкинул ее за борт. Ваня довольно улыбанулся отсчитывая секунды. На второй произошел взрыв, и пароход резко качнуло на волне. Чуйка артиллериста, всю жизнь привыкшего к снарядам со взрывателями, не подвела». В голове звенело, голоса вокруг поблекли, Билый смешно открывал рот, говоря что-то своим рассыпавшимся вдоль борта казакам, посылал пулю за пулей, отражая нападение с реки. Пшеничные усы казака угрожающе топорщились. Иван силился различить голоса и не мог. Вот пуля сбила по паху с головы Миколы, вот казачий урядник медленно завалился на бок, поймал сразу несколько пулей в живот и грудь. По деревянному настилу блеснув сталью штыка, проскользила в щель выраненная из рук винтовка и мирно ушла за борт. Вот из кормовой трубы пароходика повалил черный дым. Вот в витиеватом окне верхней каюты мелькнуло бледное лицо императора и тут же исчезло. Видно, его высочество оттащили назад, а в окне появилось лицо офицера из свиты, и глаза у мужчины моментом округлились. Видимо, он оценил сразу все, что со своего места не смог рассмотреть граф. Иван очнулся от мощного сигнального рева, машинально вытер салба кровь, быстро глянул за борт, тут же спрятался. Чужие пули попытались найти графа, смачно впивая дерево, кроша в труху и щепки доски, так стратенно покрашенные перед рейсом в белый тон. Секунды хватило, чтобы оценить обстановку. Нападавшие закинули несколько веревочных лестниц и штурмовали пароход. Графа поразило чужое упрямство. За годы войны на Балканах он не раз сталкивался с истинными фанатиками и сейчас увидел похожую скорость в действиях неприятеля. Всегда таких двигала вперед вера в свое бессмертие. Суздарев отпрянул назад от щели борта, приник к палубе и целясь сквозь узкий проем, разрядил револьвер, методично выпуская пули одну за другой. Несколько громких всплесков убедили его в попадании. Откатился в сторону, крича «рубить лестницы!» «рубить канаты!» «Не давать подняться на палубу!» Граф очень надеялся на то, что его услышат, но никто не обернулся. Каждый был увлечен своим боем, возможно, последним решительным. Стоя на коленях, Иван быстро перезаряжал револьвер, вертя головой. Не было места на пароходе, где бы бой стих хоть на минуту. На корме группа офицеров уже рубилась шашками и саблями и падала под выстрелами в упор. Еще не дрогнули и не отступили ни на шаг, но выбывали и таяли на глазах, сгорая в вихре смерти, как свечи. «Держать строй! Защищать императора!» – кричали старшие офицеры. Вот один из них попытался повторить отчаянный поступок штабс-капитана, подхватил с палубы брошенную под ноги защитника вручную гранату Офицеры интуитивно шарахнулись в стороны в надежде спастись от неминуемой гибели. Прогремел взрыв, людей раскидало. Бахвальство стоило адютанту жизни. И после того, как легкий ветерок сдул черные клубы с палубы, открылась новая картина. В рядах конвойцев и пажей появилась знатная брешь. Подняться смог далеко не каждый – Звон клинков усилился, выбор стал очевиден. Суздарев потянул наградную саблю из ножен, принимаясь медленно подниматься. На солнце в Эфесе блестала клюква, орден Анны четвертой степени. Форменные брюки быстро пропитались на коленях чужой кровью. Выскобленная добила палуба, теперь пропиталась кровью и темные рубиновые лужи, Колыхались на досках при каждом толчке волны. Тоненькие ручейки стекали сквозь щели бортов, оставляя яркие дорожки на белоснежных бортах. Тяжелые капли крови, пропитав штаны, неровной бахромой нависли над сапогами, готовые сорваться вниз при резком толчке. Громкие отчаянные крики, перекрываемые в бестолковой трескотне револьверных выстрелов, снова потонули в оглушительном реве парохода. Граф криво усмехнулся. «Если не дать слабину, то переломный момент может наступить в любое мгновение, а там, глядишь, и кавалерия прибудет. Главное, дожить до нее. Получится ли?» Иван рывком бросил себя вперед, сходу врубаясь в сечу. Револьвер дергался в ладони от выстрелов, но сами звуки выстрелов почти сразу пропали, стерлись в общем гамме. Над головой в очередной раз заревел пароход на ревун, и в ушах снова зазвенело, а колени сами по себе подогнулись. Взмах саблей, человек успевает вскинуть руку, прикрывая голову, Но сабля по инерции перерубает конечности, половине требуя лицо. Глаза атакующего на миг удивляются, потом в них мелькает испуг на грани ужаса и неизбежности, и вот они уже стекленеют, теряя жизнь. Суздарев легко вытаскивает саблю из чужого черепа. Тело неприятеля заваливается почти отвесно и падает за борт, и сразу... Два сильных толчка разворачивают корпус и отбрасывают на шаг назад. Первый выбивает из руки оружие, револьвер прыгает по палубе и затихает в своей траектории о стену каюты. Второй толчок достается руке и она сразу обвисает плетью, тяжелеет и не поднимается. Иван закусывает губу глуша боли и снова бросается в атаку. Сходу пробивает чужую шею, показавшуюся над кромкой борта, машет быстро тяжеляющие сабли, рубя чужие пальцы, снова взмах, бьет по борту, резонанс от удара проходит по всему телу, болью разрывая каждую клеточку, промахивается... Снова бьет, но уже в пустоту. Где все? Где враг? Было же много! Графа хватают сзади за бондир и оттаскивают назад. Он вертится, пытаясь вырваться из схватки. Оборачивается и непонимающе смотрит на Билова. Казак улыбается, что-то говоря. В голове продолжает звенеть и слов не разобрать. Микола понимает, шашкой махает на правый берег. Их потрепанный кораблик, надсадно пыхтя и дергаясь, приближается к пристани, которая полна военных. «Неужели все кончено?» Иван смотрит в глаза друга, и тот утвердительно кивает головой, помогает сесть на плетеную корзину для пикника и занимается рукой, пока суздрев смотрит на исковерканные тела убитых. Палуба, особенно на корме, забита ими. Кровь и вода бьются от тела, затекая под них и в глубокие раны и вытекают обратно. Ерунда, говорит Билый. звон в ушах исчезает и сразу же слышится характерный говор казака. Кость цела, так мясо чуток вырвало. Легко отделался, а, Ванюша. Граф кивает головой. Так я везучий, не как маменька молится и от пульза говорила. Везучий, везучий. Соглашается Билл, усмехаясь в усы, добавил то ли броня по-отцовски, то ли восхищаясь, сунулся в самое пекло, по герой стол. Разве? А то, готовь новую дырку для креста. Так, Ванюша, я все. Казак резко поднялся. Я сейчас к императору. Сиди не двигайся, на берегу кареты уже вижу, сразу в госпиталь отвезут. Там же лизонька! Суздалев встрепенулся, но был прижат стальной тяжелой ладонью. «Экий такой прыткий братец! Сиди, не подставляй кузину, включи разум! Сам узнаю и непременно тебе доложу, что да как!» До вот подействовал, Суздалев сник, умом понимая, что нельзя компрометировать любимую фаворитку императора – что про эмоции надо на время забыть. И так сколько косых и томных взглядов накидал в сторону Измайловской, что чувств разве только столб не заметил, но сердце... Сердце рвалось в императорскую каюту. Граф с надеждой взглянул на казака, и тот в сердцах махнул рукой. «Ваня, возьми себя в руки!» «Да-да, конечно!» Поспешно согласился с ним штабс-капитан, кручинясь и опуская плечи. Дрожащими руками он вытащил золотой портсигар и принялся раскуривать папироску.